Глава 18. Несмотря на прогулку, Бритмари все равно первой поднялась на третий этаж полицейского участка. Она решила воспользоваться неожиданной возможностью, закрыла дверь в свой кабинет и подняла отполированную за годы черную трубку бакелитового телефона, чтобы набрать номер матери. Бритмари любила свою маму, но разговоры между ними случались не так уж часто. А когда случались, Слова будто бы и едва не успевали обсудить Эрика и трёх маминых псов. Каждое лето Брит-Мари, Бьёрн и Эрик две недели проводили в Хьоганессе, в гостях у Хильмы, и тогда нежная материнская забота с лихвой компенсировала недостаток слов. Но сегодня Брит-Мари отчаянно хотела услышать слова, которые ускользали от нее. Мама сняла трубку после третьего гудка, пояснив, что запыхалась после прогулки с Бамси, старшим из пёсьей стаи. По-видимому, Бамси страдал от воспаления анальных синусов, и по этой причине выгуливать его стало весьма затруднительно. Бритмари поначалу почудилась, что мама произнесла «анальный секс» и даже испугалась, не приключился ли с ней удар, потому что мама никогда не осквернела бы своего рта таким словосочетанием. Когда мама вслась наговорилась о собаках и наслушалась рассказов о Бэрике, она снова по обыкновению замялась. Наступившая тишина представлялась Бритмари гигантским прожектором, луч которого направлен на нее в ожидании признания. Бритмари почувствовала дурноту. Ей было бы несравнимо легче, если бы у матери нашлись какие-то другие слова, которые могли бы защитить ее от этого безжалостного луча. Слова, в которых можно было бы укрыться от своего признания, как в милосердной тени. «Мама, у нас с Бьорном проблемы». В трубке стало еще тише, если это только было возможно. Но теперь слова рвались наружу. И Брит Мари рассказала о выпивке, о пропавших деньгах, о купонах тотализатора. О потере на работе бьорна и о том, в каком виде она застала обкакавшегося Эрика, придя домой. Единственное, о чем Брит Мари умолчала, — это неприятности на работе. По какой-то неведомой причине ей было стыдно за них. Как будто она винила себя за злобу Каминалицева и за многочисленные переглядывания коллег. Девочка моя, произнесла мама и снова замолчала. Вновь вспыхнул прожектор, и в его слепящем свете Бритмари опять стояла одна наедине со своим стыдом. Бритмари не знала, что еще нужно сказать, она ведь уже рассказала обо всем. Бедная моя девочка, повторила мама. Что мне делать? Спросила ее Брит-Мари, слыша, как открывается входная дверь и кто-то входит в участок. Но мама все молчала, словно статуя в Берлин-Паркин. Через пару мгновений распахнулась дверь кабинета и внутрь вплыло улыбающееся лицо Рюбека. Он собрался было что-то сказать, но вовремя заметил, что Брит-Мари разговаривает по телефону и извиняющимся жестом поднял руку. «Может быть, тебе стало бы полегче, если бы ты так много не работала?» неуверенно проговорила мама. «Наверное, он чувствует себя на вторых ролях. Мужчины, как псы, милая. Им необходимо ощущать свою важность. Если у них нет подходящего занятия, они начинают беситься». Тем вечером по дороге домой в голове Брит Мари уже созрело решение. Она даже успела поговорить с Майей и попросила ее посмотреть за Эриком подольше, под тем предлогом, что их с Бьорном якобы пригласили в гости на ужин. Она также попросила Май взять Эрика к себе на несколько дней, в том случае, если самой Бритмари придется срочно ехать к матери, состояние которой неожиданно ухудшилось. Май согласилась, предупредив, что на следующий день рано утром у нее запись к стоматологу, поэтому если Бритмари уже уедет, смотреть за Эриком в это время придется Бьорну. Потом Бритмари написала короткую записку Фагербергу, в которой объяснила, что будет отсутствовать некоторое время, по причинам личного характера. Записку она положила к нему на стол и прижала пепельницей. Берлин Паркин был погружен во мрак, и когда Бритмари спешила домой, шел облажной дождь, пахло прелыми листьями и влажной землей. Окна трехэтажных домов гостеприимно светились в темноте, и Бритмари задумалась о всех живущих там семьях, обо всех, кому удалось сберечь свой мирок, несмотря на проблемы с детьми, работой, и вообще с чем угодно. О тех, кто смог склеить осколки своих растрескавшихся жизней и идти дальше. Бритмари продолжила свой путь с неприятным предчувствием, что приближается к некой финальной черте. Входя в дом, она успела подумать, что у них еще есть время все исправить, что они в самом деле могли бы пойти куда-нибудь поужинать, как она и сказала Май. Может быть, они могли бы поговорить о своих собственных осколках, и о том, что нужно предпринять, чтобы их склеить. Но распахнув дверь квартиры и увидев, какой бардак царил в прихожей, Бритмари в который раз ощутила, как лодка ее мечты разбивается об острые скалы действительности. «Эй!» — крикнула она. Бьер не отзывался, но Бритмари слышала его голос в гостиной. «А как же, черт побери, приходи и отправимся туда!» Бритмари повесила плащ на крючок, подняла валявшиеся посреди прихожей башмаки Бьорна и поставила на обувницу. Потом сняла туфли, поставила их рядом и вошла в комнату ровно в тот момент, когда Бьорн положил трубку. «Кто звонил?» — спросила она. Суден, мы пойдем по пивку». Мысль о судане, который проиграл все, что у него было и не имел в жизни интересов помимо скачек и пива, Убила остатки ее надежд на то, что им удастся что-то склеить. «Нам нужно поговорить», — сказала она. «Слушаю». Я попросила Майне приводить Эрика еще пару часов, чтобы у нас было время все обсудить. Бьорн опустился на диван и посмотрел ей в глаза. Его лицо не выражало никаких эмоций. «Слушаю», — повторил он. Бьорн, у нас ничего не выходит. Если ты не...» Тебе нужно привести свою жизнь в порядок, перестать пить, найти работу, иначе нам придется развестись. «Да черт побери!» — завопил он, и на мгновение Бритмари показалось, что Бьорн заплачет. Но в следующий миг он вскочил на ноги и стал ходить взад-вперед, скрестив руки на груди и крепко сжав кулаки. «Развестись?» В его голосе звучали до странности незнакомые нотки. Словно отчаяние и едва сдерживаемый гнев сдавили ему горло. «Я больше не могу», — сказала Бритмария, опершись рукой о стену, потому что ноги, казалось, отказывались ее держать. «Ничего не получается. Мне жаль». Она немного помолчала и снова заговорила. «Я же знаю, что ты можешь собраться. Ты сильный и умелый, ты умный. Это статистика, которую ты ведешь». «Здесь ведь нужны и внимание, и целеустремленность. Так почему не направить их на поиски работы? И еще, ты же можешь не пить, Примайт, так почему нельзя сдерживать себя дома и на работе?» Бьорн только наматывал круги по ворсистому ковру, не отрывая взгляда от пола. «Развестись!» — в очередной раз повторил он. «А Эрик, ты подумала о нем?» Бритмари проглотила подкативший к горлу комок. Только о нем я и думаю. Бьорн приблизился к ней, подняв сжатую в кулак правую руку. На долю секунды ей показалось, что он ее ударит. Но Бьорн только оттолкнул ее в сторону и заревел, как раненый зверь. В тот миг, когда его крик умолк, раздался дверной звонок. Шаги Бьорна стихли в прихожей, и Брит Мари услышала, как он открывает дверь и что-то неразборчиво говорит судану. Несколько секунд спустя дверь захлопнулась. Бритмари долго собиралась, может быть, от того, что глубоко внутри надеялась, Бьорн вернется. Она зажгла свет, выпила чашку чаю и собрала черную спортивную сумку, несколько перемен белья, туалетные принадлежности, легкое успокоительное и пару книжек. Потом вытащила блокнот и ручку, устроилась на диване, который все еще хранил запах Бьорна, оторвала чистый лист и не спеша принялась за письмо. «Я не могу так жить. Мне хотелось бы найти какой-то иной выход, но прямо сейчас я его не вижу. Я уезжаю, чтобы подумать. Предлагаю тебе заняться тем же самым в моё отсутствие. Всё, чего я хочу, чтобы у нас всё снова наладилось, но для этого тебе придётся сделать над собой усилия. Я сказала Май, что поеду к маме, так что она поможет тебе с Эриком. Своего шефа я тоже предупредила, что меня какое-то время не будет». Брит-Мария остановилась в нерешительности. Она смотрела на слова, которые говорили о многом, но почти ничего не объясняли. Стоило ли ей написать, когда она планировала вернуться? Но Брит-Мария сама не знала, сколько ей потребуется времени, чтобы вернуться к себе прежней, такой, какой она была когда-то. Она закончила свое короткое послание единственным способом, который пришел ей на ум. «Люблю тебя, брит Мари! Письмо она положила на журнальный столик, липкий от пролитого пива. Зазвонил телефон. Сначала она решила, что это Бьорн решил извиниться, что он раскаялся и хочет все обсудить, что он скажет ей, что у каждой проблемы имеется как минимум одно решение, что они — два разумных человека, которые должны найти выход, что вся та любовь, которая однажды их связывала, не могла просто испариться. Должно быть, она закопана где-то поблизости, в мусорной куче обидных слов и прочих осколков. Но, взяв трубку, на другом конце провода Брит-Мари услышала незнакомый женский голос. «Это Гунила, Гунила Нюман, Слонгаттен. Надеюсь, я не помешала, но вы просили позвонить, если я увижу что-то подозрительное. А теперь... Я точно не знаю, может быть, я преувеличиваю, но какой-то мужчина довольно долго стоял в парке и глядел в мои окна. Бритмари мари покосилась на свою черную сумку и оставленное на столике письмо. Потом черкнула в своем блокноте. «Гунила Ньюман, двадцать 27». Она подвела эту запись жирной чертой и захлопнула блокнот. «Я забегу, если успею», — ответила она. «Спасибо за звонок». Здесь история Брит-Мари заканчивается. Заканчивается загадочно. Но так как тебе, читатель, уже известно, что ничего никогда не проходит бесследно, я полагаю, мне не стоит повторять, что с этого места берет начало новая история. Рассказать сейчас, что стало с Бритмари, все равно, что забегать вперед, читая книгу. Но кое-что упомянуть можно. Бритмари с сумкой в руках вышла на улицу, погрузившись в вечерний мрак. Дождь усилился, и ее волосы, вымокнув до нитки, прилипли к щекам а тонкие струйки холодной воды стекали по шее, забираясь под ворот вязаного свитера. Подойдя к Берлин-Паркин, Бритмари констатировала, что видимость там была практически нулевой. Она не могла даже разглядеть статую кормящей матери возле качелей. Тем не менее, Бритмари показалось, что напротив дома 27, Палангаттен, кто-то стоял, прислонившись к дереву. И чем ближе она подходила к этому месту, тем сильнее крепла ее уверенность в собственной правоте. Там кто-то был. Вот только кто? Рюбок, вопреки погоде, решившийся совершить свой вечерний променад, чтобы разогнать тяжелые мысли? Или болотный убийца? Кстати, а как можно распознать в ком-то убийцу? Это слышно по голосу? Фальшивый подтон выдаст его и вскроет дурные намерения. Или, может быть, убийцу выдают повадки? Взгляд. Оставляет ли зло свою печать на лице человека? На следующее утро солнце сияло высоко в ясном голубом небе. Бьорн сидел на диване, дрожащей рукой держа письмо Брит-Мари, и слезы текли по его щекам. А Эрик в это время методично выворачивал все кастрюли и крышки из кухонного шкафа и кидал на пол. На третьем этаже полицейского участка Эстертуны Фагерберг закурил одну из своих сигарет, повернулся к ожидавшим его Кроуку и Рюбыку и заявил, что вообще-то не удивлен. Он с первого мгновения знал, что Бритмари не выдержит давление. «Господи боже, как было бы замечательно», — продолжал он, «если бы начальник полицейского управления больше не присылал ему некомпетентных сверхчувствительных куриц». Крок по своему обыкновению кивнул и хмыкнул что-то неразборчиво, а Арюбок молча глядел в пол. Фагербергу не повезло. В последующие годы все больше женщин выбирали профессию полицейского, и в 1981 году первая женщина была назначена начальником главного полицейского управления. Тем не менее, во многие сферы женщинам все еще не было доступа. Первая женщина-криминалист — завершила свое образование лишь в 1990 году. Однако вернемся к Брит Мари. Проходили дни и недели, а о ней никто ничего не слышал. Вечера становились темнее, листья опали с деревьев в парке Берлин-Паркин, и их собрали в куче вокруг ограждения, окружавшего строительную площадку. Котлован больше не выглядел как котлован. Из земли на месте ямы вырастал колоссальный бетонный фундамент. Он рос день ото дня, и в Эстертуне только и разговоров было о том, насколько он безобразен. Кто вообще догадался разместить такое уродливое здание в таком красивом парке? В октябре в Стокгольме открылся арт-центр хюсет а шведская академия сообщила о присуждении Нобелевской премии по литературе Эйвинду Юнсену и Харри Мартинсону. А на следующей неделе Бьорн вместе с Эриком перебрался жить к май. Так ей было проще помогать сыну вести быт. И она помогала, выливала алкоголь и время от времени награждала Бьорна пощечиной, когда сильно протестовал. Она мыла, чистила и готовила еду. А когда Бьорн забыл, что нужно мыться, пинками загнала в душ, сорвала с него одежду и долго скребла жесткой щеткой. А потом кухонными ножницами остригла его волосы. Бьорн, давно прекративший сопротивляться, Молча сидел на унитазе, глядя, как на пол падают длинные влажные пряди. В полицейском участке Алиса Лагерман собрала все личные вещи Бритмари в коробку, закрыла ее крышкой и отнесла в кладовку на тот случай, если Бритмари вернется. На месте Бритмари стал работать новый инспектор. Фамилия его была Хамберг. Но, несмотря на то, что человеком он был не глупым и приятным, Рюбок совершенно не стремился с ним поладить. К концу ноября Хильма и Бьорн объявили Брит-Мари без вести пропавшей. Полицейский, принимавший их заявление, слишком хорошо знал, кто такая Брит-Мари, но сомневался, стоит ли им об этом рассказывать. А после того, как прочел прощальное письмо Брит-Мари, которое захватил с собой Бьорн, он и вовсе решил держать язык за зубами. Это дело казалось чересчур личным. Очевидно было, что речь шла о внутрисемейных обстоятельствах. Поиски Бритмари долго не начинались всерьез, ведь она оставила послание и мужу, и шефу, сообщив, что собирается уехать. А когда они, наконец, начались, то ни к чему не привели. Полиция не смогла напасть на след Бритмари. Она словно провалилась сквозь землю. Шли месяцы, годы. Расследования нападения и убийства в Эстертуне были отложены в долгий ящик за отсутствием улик. В 1979 году холодным пасмурным весенним днем скончался Пекка Кроук от опухоли, которая росла в его правом легком с осени 1974 года и вызывала отвратительный хриплый кашель. Алиса Лагерман послала его вдовец цветок и в который раз попыталась убедить комиссара Фагерберга завязать с курением. В начале 80-х отошла в мир иной Хильма, так и не узнав, что стало с ее единственным ребенком. Вокруг сына брит Мари Эрика сомкнулось кольцо тьмы. Тьма эта была густой, как деготь, и непроглядной, как январская ночь над Эстертуной. Эта тьма питалась его болью, от совершенного по отношению к нему предательства. Несмотря на то, что Эрик пытался удержать тьму в себе, она не хотела там оставаться. Она рвалась наружу, отравляя его жизнь. Бьорну это было невдомек, у него появилась новая женщина, молодая с короткими светлыми волосами. У нее был безумный смех, а еще она любила курить возле вентилятора в их новой квартире. Они сняли цветочные гардины с валанами, принадлежавшие брит Мари, и подумывали о том, чтобы заменить диван. На нем были уродливые черные ожоги от сигареты которую эта женщина уронила однажды дождливым вечером. Новая женщина забеременела. Внутри нее проросла жизнь, которая впоследствии стала младшей сестрой Эрика. Бьорн нашел новую работу, работу с высокими требованиями, такую, к которой нельзя было относиться спустя рукава. Но именно так он и поступил. Он стал выпивать каждый вечер, а иногда и по утрам, идя на работу короткой дорогой через центр. Но женщина ничего не замечала. Она курила, смеялась и округлялась. У Эрика родилась сестренка, и Бьорн снова был счастлив. У него возникло ощущение полноты, словно ему удалось воссоздать свою старую семью вместо того, чтобы построить новую. Но по ночам, лежа в кровати, Эрик желал маленькой сестренке смерти. Все это на самом деле не так странно, как может показаться. Ни один человек не может бесследно исчезнуть, даже камень, брошенный в море, оставляет круги на воде. Все, что происходит в мире, имеет последствия, и всякий конец — это начало чего-то нового. Исчезновение Бритмари наложило отпечаток на судьбу Эрика, и эхо этого события было слышно еще многие годы спустя. Судьба матери стала его наследием, точно так же, как судьба Элси была наследием Бритмари. А от наследия никуда не денешься, как и от себя самого. Одиннадцать лет спустя после исчезновения Брит Мари болотный убийца вновь свершил акт неукротимой ненависти, которая искала выхода. Еще одна молодая женщина приняла смерть от его рук, и все началось заново. Охота на зло на болотного убийцу, поиски Брит Мари исчезновение которой все еще было покрыто тайной. Длинная тень прошлого, как часто случается, оказалась более существенна, чем события, отбросившие ее. Несмотря на то, что годы шли, раны так до конца и не затянулись, и зло неумолимо прорастало сквозь пространство и время. В мире ничего не менялось, а его обитатели считали, что он подвержен постоянным переменам. Им казалось, что жизнь простирается перед ними подобно свежей нехоженной тропе. Но история имеет свойство повторяться, она циклична, словно желает цапнуть саму себя за хвост. Американский президент Рональд Рейган совершил визит в Женеву вместе со своей супругой Нэнси. В Женеве Рейган встречался с лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым. Это был первый робкий шаг на пути к окончанию Холодной войны, и новому, быть может, менее жестокому миропорядку. В новостях почти каждый день сообщали о росте озоновой дыры над Антарктидой. А если речь не шла об озоновой дыре, то говорили о новой болезни, спиде, которую считали господней карой для грешников. Тем временем над Эстертуной сгущался мрак. Однажды холодным туманным декабрьским днем в 1985 году впервые ступила на порог полицейского управления в Стокгольме. Она не обратила внимания, как внезапно замолчали трое полицейских, обсуждавших что-то стоя у входа, и как уставилась на нее молодая женщина за стойкой рецепции. Она так привыкла к подобной форме внимания, что давно перестала реагировать. У Ханны было все, чего не смогла достичь Брит Мари. У нее было высшее образование, в ее копилке был экзамен по социальной антропологии Есть свежая докторская степень по бихевиоризму. А еще на свете было очень немного людей, которые осмелились бы хоть как-то недооценить или принизить ее навыки. К тому же буржуазное происхождение подарило Ханне природную уверенность в себе, которую нельзя развить искусственно. Эта уверенность словно доспех, надев который можно спокойно вращаться в любых кругах общества. А еще Ханна была красива, и этот факт тоже нельзя было сбрасывать со счетов. Даже если она сама не придавала этому значения, это влияло на ее ближайшее окружение и не всегда шло на пользу. Ханна, к примеру, никогда не могла пройти где-то незамеченной или принять участие в мероприятии, не оставив у каждого из участников неизгладимого впечатления о себе. И еще она не могла избежать зависти. Не единожды коллеги шушукались у нее за спиной, Якобы академическими успехами Ханны была обязана в том числе своей молодости и красоте. Но Ханна этого не знала, а даже если бы и узнала, ее это вряд ли взволновало бы. Она болела душой за свою работу и была уверена в собственной компетентности. Если бы кто-то поинтересовался ее взглядами на красоту, Ханна, вероятно, заблудилась бы в пространных рассуждениях об эстетике. Она стала бы утверждать, что красота культурно обусловлена, и что стремление к красоте нередко ограничивает женщин, которые вынуждены подгонять свои тела под навязываемый обществом идеал. Потом она, вероятно, упомянула бы об имевших место в истории практиках бинтования женских стоп, намеренного откармливания женщин и даже о калечащих вмешательствах в женскую физиологию. Но охотнее всего она стала бы рассказывать, как инуитские женщины тысячелетиями украшали себя татуируя на своих лицах линии, коими отмечали важные вехи в жизни, например, рождение детей. Такова была Ханне, жадная до знаний и историй. Она была полна оптимизма и уверена в собственных силах, но очень молода. Она так много еще не знала о жизни в целом. Конечно, не знала она и о болотном убийце. Она не подозревала, как быстро может иссякнуть и обратиться в прах душевная сила, как страсть, которой она так долго была одержима, может превратиться в оковы, как любимая работа может стать тягостной обязанностью и как собственное тело, которому она привыкла всецело доверять, может изменить в тот самый момент, когда она будет нуждаться в его постоянстве сильнее всего. Ханны во многом походила на Элси и на Брит-Мари. И точно так же, как они, Ханна лишь начинала подозревать, какой непроглядной была наползающая на город тьма.